Глава двадцатая И наступила ночь. Всполохи молний освещали урбанистическую пустыню стоп-зоны из черных клубящихся в небе туч. Сочился дождь вперемешку со снегом. Сам воздух был настолько пропитан влагой, что от нее не спасал даже г е р м о костюм. Ян опасался, что ветер мог принести с собой всякую зараженную дрянь. Однако с ч е т ч и к радиации встроенный в смарт-браслет, как ни странно, продолжал молчать. Значит, пока одной смертельной напастью было меньше. Пока. О, сколь коварным было это ложное чувство безопасности! Десятки гораздо более опытных с т а л к е р о в чем Ян, простились с жизнью, положившись на показания приборов. Лишь на минуту, потеряв бдительность, они оказывались в ловушке аномалий или попадали в сектор повышенной радиации, где сгорали в считанные мгновения, а приборы при этом так и оставались немы. Понимая это, Ян долго прислушивался к своим ощущениям. Вроде бы все спокойно. Лишка п л и д о ж д я размеренно стучат по асфальту, да и з д а л и доносятся отголоски грома, похожие на звуки покатившегося с горы пустого бочонка. Гроза лениво отползала на запад, молнии все реже освещали окрестности. Интересно, сколько еще неожиданностей скрывается впереди? Вздохнул Ян, понимая, что другого пути нет. Улица, на которую он вышел, была так широка, что напоминала проспект. Она была запружена электрокарами, грудами металлолома и пластика. Их обтекаемые кабины, влажные от дождя, смахивали на тела огромных акул, когда-то хищно рассекавших воздух своими острыми плавниками спойлерами на крышах, а потом просто выбросившихся на берег подышать. Бродяжники основательно порылись в их механических внутренностях. Разобрали, открусили и унесли все, что еще имело хоть какую-то ценность. л а в и р у я мимо автомобильных островов, Ян заслушался унылым стуком капель по их крышам. Шалый ветер, шелестящий целлофановой пленкой на крыше сгоревшей пристройки, подталкивал спину своими огромными кулачищами. Исчезая лишь на мгновение, не давая опомниться, он вдруг оказывался спереди и хлестал холодными ладонями по щекам, холодил мурашками шею з в о р т н к о м Вдруг уши заложило словно ватой, резкая боль в висках сковала голову. Каждый шаг теперь отзывался ударом кувалды по голове. Небо почернело, и на улице стало темно почти как ночью. Порывы ветра были столь сильны, что стволы обугленных деревьев по краям дороги скрипели и стонали, сгибаясь как травинки. В воздухе сильно запахло озоном, как после грозы. но ни молний, ни грома не было слышно. Всё тело Яна отяжелело, перестало слушаться. Он понял, что-то страшное надвигалось, и причём очень быстро. Нужно было как можно скорее сойти с дороги, убраться с улицы, затаиться. Ешь твою медь! Что это стоп зона опять вытворяет? Ян вспомнил рассказы бродяжников. которые он не раз слышал в баре голландского на п е р е к а т и Поле, собирая вокруг себя толпы зевак, они травили байки об одном странном явлении, которое якобы периодически происходило на поверхности, будто бы стобзона способна была выплескивать волны энергии, п е р е к р а и в а ю щ и е местность и сводящие попавшихся ей на пути людей с ума. Конечно, в эти дикие неправдоподобные р а с с к а з н и могли поверить только глупцы и дети. Ни Ян, ни другие сталкеры не встречались с этим явлением, с к о л ь к о бы раз не выходили на поверхность. Но сейчас на него что-то точно надвигалось. Ветер гнал по дороге песок, мусор и листья. Смарт-браслет Яна тревожно затрещал, и механический голос Евы произнес: "Зафиксирован скачок радиации до 100 м и л и з и в е р т в час. И медленно покиньте зону радиационного заражения." Куда? Куда бежать? Мне что ли в мог зарыться? Ян ошалело завертел головой по сторонам в поисках укрытия. Рядом он увидел высотку, когда-то великолепный архитектурный шедевр из стекла и металла, который теперь представлял собой жалкое зрелище. От него остался лишь скелет, и прятаться от радиации там было просто негде. Сталкер бросился к руинам пятиэтажного дома, до которых было рукой подать, но добежав до места, он понял, что ошибся. Дверь единственного подъезда была наглухо завалена м е т а л л о ломом. Однако вдоль прилегающего к дому бетонного забора шла тропинка и вела на к выступающему из-под земли пристрою. Это был вход в подземный бункер или подвал. Одна из решетчатых створок отсутствовала, и Ян к р я х т я й матерясь смог протиснуться внутрь. Ждать, когда на улице начнется что-то невообразимое, он не стал. И снова т е м н о т а и пыль. Много пыли, будь она неладна. Вот она, кружится в спёртом воздухе крупными хлопьями. Ян протёр ладонью фильтр-маску, осмотрелся. Так, так. Но ну, где же мы с тобой оказались, Ева? Впереди был тоннель с голыми стенами, с которых полностью сошла облицовка. Под ногами хрустели обломки кирпича, плитки, пластика и осколки стекла. Шаг за шагом он погружался в липкую мглу. Лишь смартбраслет подмигивал ему красным огоньком каждые 10 с секунд. Именно с такой частотой было настроено обновление входящих данных устройства. Что ж ты молчишь, родная? Пробормотал Ян себе под нос и нажал на ощупь какие-то кнопки на устройстве. Спектральный анализ окружающей среды запущен. Мгновенно отозвалась Ева. Анализирую состав атмосферы. Рассчитываю траекторию движения в пространстве. Спустя секунду на ладони вы светилась карта, построенная на основе собранных данных. Красная точка — это Ян. Впереди него длинный коридор метров через 30, забирающий крутов право, а затем пустота. Это была не полная карта ц о к о л ь н о г о этажа здания. Связь сеткой здесь была очень слаба. Чтобы смарт-браслет мог построить схему всего дома, Яну необходимо было найти лестницу на первый этаж, затем подняться выше, на второй, на третий и так далее. Ева, сделай расширенный анализ окружающей обстановки в радиусе 50 метров. Сканирование завершено. Давай отчет. В указанном радиусе живых форм, а также какого-либо движения не обнаружено. Вот и славно. Впереди на цокольном этаже в помещениях беспорядочно лежат трупы мужчин и женщин. Ну-ка, повтори, что ты сейчас сказала? В п о м е щ е н и и лежат тела лицом вниз в два ряда, ногами к дверям. Всего их 80, Все на последней стадии разложения, сухой распад. Повсюду в беспорядке разбросана одежда, личные вещи. На втором этаже лежит труп мужчины с ожогами третьей и четвертой степени. Еще тела лежат штабелем в западном крыле здания. Их 18. т р и трупа с лицами, закрытыми руками, это женщины. Среди них тело ребенка, девочки. В восточном крыле здания на втором этаже лежат два детских трупа. У одного к окно обращены обгорелые ноги, у другого голова. Этаж выше просканировать не удается из-за слабого сигнала. В 10 метрах от центрального входа находится сгоревшее здание с уцелевшим фундаментом. На месте пепелища большое количество обгоревших останков, черепов, костей, позвонков. Точное количество сожженных там людей невозможно установить, так как большая часть из них полностью сгорела. Могу четко идентифицировать лишь 13 т е л что является по приблизительным подсчетам около трех процентов от общего числа. Довольно, хватит. Не могу больше этого слышать. Остановил жуткий отчет Ян. Недолго думая. Он решил, что пойдет вперед подсоколю и лучше не будет рисковать подниматься наверхние этажи. Это же настоящий склеп. Лучше не высовываться, чтобы не отсвечивать. Ян опасливо обшаривал взглядом сужающиеся с каждым его шагом стены и низкий потолок. Само окружающее пространство давило на психику похлеще, чем трансформация стоп-зоны. Пробираясь через нагромождение обугленных тел, спотыкаясь о них, то и дело п о д с к а л ь з ы в а я с ь на костях, перемешанных с золой, наступая на хрустящие части черепов, он молился лишь об одном: как бы не сблевать от жуткого застарелого запаха горелого мяса, защитить от которого не смогла стандартная фильтрмаска. Вот если бы с ним был его старый добрый фильтратор. Через 30 метров за поворотом. своим бездушным невозмутимым голосом сообщила Ева. Есть дверь, за ней комната 40 квадратных метров, затем снова дверь. Надпись: з а п а с н ы й выход. Есть, значит свет в конце тоннеля. Приободрился, Ян. А ну-ка, Ева, а п и с а т ь можешь, что там за комната? д в и ж е н и е фиксируешь? Сканирую. Еле слышно зажужжало устройство. Не прошло и десяти секунд. Как последовал ответ? Недостаточно данных для анализа. Как это понимать? Возмутился Ян. Но Ева безмолвствовала. Сканер перестал жужжать. Устройство перешло в режим энергосбережения. Вот когда особенно в тебе нуждаешься, ты не можешь помочь, пустышка. И хоть Сталкер и злился, в глубине души он понимал, что ему в любом случае придется самому проверить о б и т а е м а л и т а таинственная комната. За который его ждал выход из Подземелья. Ева не ошиблась. Сразу за углом он уткнулся в ржавую приоткрытую дверь. Оттуда сильно тянуло холодом, как из морозильника. Идти внутрь, ой, как не хотелось. Но ему пришлось убедить себя сделать первый шаг, затем еще один и еще. Совсем немного и ты увидишь выход, пустынник. н е д р е ф в Просто иди вперед и все. Кровь ударила ему в голову, а сердце застучало часто-часто, когда он вдруг понял, что оказался в настоящем скрепе. Справа и слева до самого потолка были свалены в штабели человеческие тела, и между ними ему предстояло продираться к выходу. Проход был столь узок, что Яну пришлось идти боком, буквально в т и с к и в а т ь свое тело в эту жуткую щель. Он никогда раньше не страдал клаустрофобией. но на этот раз оказался на грани сильнейшего приступа, б о я з н и з а м к н у т ы х пространств. время словно остановилось, ему начало казаться нереальным происходящее. он поймал себя на мысли, что все это ему просто снится. но кому может прийти в голову собрать столько трупов в этом огромном многоэтажном здании и уложить их штабелями в одной из к о м о р о к подвала? кем бы н и было это существо, оно было п р о ж о р л и в о Эта тварь должна быть огромна, думал он, продираясь к выходу. Раз уж ей необходимо столько ж р а т в ы тут же не меньше пары сотен тел. Хотя с другой стороны, п у с т ы н н и к т ы спятил окончательно, если всерьез решил, что оказался в огромной морозильной камере посреди чьих-то съестных запасов. Однако где-то в глубине души Ян сознавал. Все это могло оказаться правдой. Ноги то ли от страха, то ли от усталости стали деревянными и не сгибались в коленях. С каждым новым шагом путь становился сложнее. Казалось, мертвецы сопротивлялись его продвижению, цеплялись за него своими скрюченными л е д я н ы м и пальцами, ц а р а п а л и его комбинезон, будто хотели сорвать его во что бы то ни стало. Но больше всего... Я нагло жило стойкое чувство, что он здесь не один. В комнате был кто-то еще, и этот кто-то следил за ним из темноты. Мурашки поползли по спине от ощущения пристального взгляда чужака, ощупывающего его с ног до головы. Наконец он увидел то, на что надеялся: в противоположном конце темной комнаты появилась белая полоска света. Выход, кажется, был там, и до цели оставалось всего лишь несколько шагов. Уже в самом дверном проеме Ян буквально столкнулся лицом к лицу с рослым волосатым з д о р о в к о м отдаленно смахивающим наети из старых легенд. Только у этого к о ж а свисала длинными уродливыми складками, как у жердя ярко е з похудевшего после долгой изнурительной сушки. Ети раскачивался на месте, наклоняя свою огромную тяжеленную голову то направо, то налево, словно сгорая от любопытства при встрече с незнакомцем. На месте левого глаза существа зияла черно-зеленая дыра, заросшая выделениями запущенного к о н ъ ю к т и в и т а или еще какой-то дряни. Ян машинально соизмерив его габариты со своими, понял, что расклад явно не в его пользу. Ну и разжирел он тут на таких тощах. А ш а р а ш и т ь эту тушу чем-нибудь, потом шмальнуть в него и деру. Наспех составив такой нехитрый план действий, Ян выпалил первое, что пришло ему в голову. Э -э, здрасте. Ты кто? Мальчик или девочка? Монстр издал булькающий звук, подался вперед и пробубнил, словно копируя человеческую речь. Понятно. Ты еще не определился. Слонив к на бок голову. Ян прицелился в е т и и выстрелил одиночным из пулемета ему прямо в глаз. х л ю п н у л о Мутант в з в ы л от боли. Сталкер, придерживаясь своего плана, бросился наутек из подвала, что было сил, оставив позади ревущее создание. Когда он выбрался из подземного лабиринта и убедился в полном отсутствии погони, можно было наконец перевести дух. Вернусь домой. Никто ведь не поверит, что такое чудище вообще может существовать. Подумал Ян, но вдруг с горечью поймал себя на мысли, что он никогда уже не увидит с неубежища ни своих друзей. Точку невозврата он преодолел, назад дороги нет. На поверхности уже стояли таинственные сумерки, но темная злая ночь хвала судьбе еще не началась. Унылый городской пейзаж. жилые блоки некогда неблагополучного района чередовались с горами хлама до самого горизонта, и там вместе с ними растворялась и уверенность в том, что Ян сможет выбраться из мегаполиса живым. Но он продолжил свой путь согласно маршруту, и чтобы хоть чем-то занять мысли в пути, начал размышлять о том, как же комфортно раньше жилось людям в таких вот мегаполисах, разбросанных по всей стране. Утром они вставали по будильнику. В их умных квартирах уже ждал горячий кофе и завтрак. Собственный электрокар был припаркован у подъезда и мог отвезти их чистых и сытых на работу или в магазин. В беспилотных автомобилях они неспеша почитывали свежие новости. Вечером же их ждал приготовленный домашним роботом помощником ужин и теплая постель. Человек мог прожить так до ста лет, и этот возраст уже не был пределом. Учитывая фантастические возможности современной медицины. Интересно, каково это прожить всю долгую и комфортную жизнь и даже не хватиться того, что ты давно уже мертв духовно? Спрашивал себя Ян. Душа сгнила и отсохла сама собой, ведь в этом цифровом мире она стала а т о в и з м о м Незаметно наступила ночь. Бродить в потемках по лабиринтам города было равносильно самоубийству, но Яну не хотелось стать пищей для параноидов, выходивших на охоту преимущественно в темное время суток, поэтому ему предстояло найти себе новое убежище. И для этой цели лучше всего подходили брошенные городские многоэтажки. Ян толкнул ладонью входную дверь, и она завалилась прямиком в квартиру, сорвавшись с петель. Шум от падения был такой. Что его могли услышать даже на улице, поэтому, шмыгнув внутрь, он поспешно поднял дверь и попытался поставить ее на место, но не получилось. Тогда он просто прислонил ее к к о с я к у перекрыв таким образом вход. Обшарпанный кусок пластика служил скорее для маскировки, чем для защиты от незваных гостей. Но на безрыбье, как говорится, на полу в коридоре лежал сантиметровый слой пыли, возможно, радиоактивной. Сталкер медленно присел на корточки, стараясь не поднять ее в воздух, и приказал Еве замерить фон. Норма. Вот и славно. Затем просканировал апартаменты и весь этаж, а также верхние и нижние этажи на предмет постороннего присутствия. Результат отрицательный. Лучше и не придумаешь. Вокруг не было ни д у ш и а значит, можно ненадолго расслабиться. Ян осторожно прошел в просторный зал. Мебель стояла на своих местах. Жидкокристаллический экран, развернутый во всю стену, потрескался, но не осыпался. Марка g v c настоящее японское качество. Стандартный робот-помощник, полезный гаджет середины x г о столетия, гордость и мечта всех домохозяек. Застыл у окна, уперев подбородок в грудь. Фу. Один в один, как Оскар. Запас энергии в гибких литиевых батареях этого робота иссяк от длительного простоя, а зарядить сам себя он по понятным причинам не смог. В розетках всего города в день перелома закончилось электричество. Так и стоял этот бедолага с опущенной головой и потухшим взглядом, с воткнутым в бесполезную розетку зарядником. Стоял уже не один год, но сгодиться он еще кое на что мог, если его батарея не вздулась или не потекла. Что часто бывало у роботов-помощников этой модели, тогда она вполне послужит запасным аккумулятором к пулемету с у д ь я если, конечно, ее подзарядить от генератора. Но нужно было еще умудриться до нее добраться. Ян решил заняться этим позже. Сначала нужно отдохнуть, может даже немного вздревнуть. Вот и кровать как раз тут как тут. Только кучку какого-то непонятного хлама или т р я п ь я нужно с нее встряхнуть и, дотронувшись до этой кучки, Ян присмотрелся получше и с ужасом отпрянул. Это был не ворох одежды, как ему сначала показалось, а мумифицированный труп собаки. Домашнее животное умерло в такой позе, положив голову на передние лапы, закрыв глаза, будто з а с н у л о от долгого ожидания своих хозяев. Длинные уши, покрытые коричневой шерстью, как бы прикрывали ее лоб. На шее повис электрошейник. Ее тело окаменело, почернело и покрылось слоем пыли и мусора, как и все вокруг. Интересно, хозяева где-то рядом в квартире лежат или не вернулись домой в тот день? Подумал я н п р и к а с а т ь с я к трупу собаки он не стал, просто накрыл его занавеской, сорвав ее с окна, и вышел из комнаты. Расположившись в соседней спальне на диване. Он перевел свой смарт-браслет в режим постоянного мониторинга окружающей среды и сканирования д в и ж е н и я в радиусе 100 метров. Закрыл глаза. Но сон долго не шел. Ян взглянул на картину, висевшую на стене. Работа художника Петрова Воткина "Купание красного коня". Гласила подпись на дорогой массивной раме, выполненной под старину. Репродукция была качественная. Полотно почти не потеряло яркости красок со временем. Конь был прекрасен и чист. Вот только фигура обнаженного человека, сидящего верхом, вся с ног до головы покрылась голубоватой плесенью или грибком, отчего он стал похож на гнилого мертвеца, всадника апокалипсиса, вестника смерти. Было что-то символическое в этом отталкивающем образе. В другой картине. под названием его рабочее величество п р о л е т а р и й все российский я н у почутилась тонкая издевка художника против чего боролись пролетарии на то и напоролись с картины на него смотрела наглая усатая и скуластая рожа на голове у его величества пролетария кепка вместо короны его руки самодовольно сложены на груди взгляд словно говорит да мое время пришло да Я представитель новой расы людей сверхчеловеков и ничего с этим уже не поделать. Дальше действовать будем мы. Любопытно смотрелся Ифон за его мощными плечами, черные трубы заводов, выдыхающие ядовитый дым, застилающие все небо, усеивают пространство до самого горизонта, аж до мурашек пробирает. Глядя на картину, Яну в с п о м н и л и с стихи о потерянном когда-то прошлом. Нет, не вьются там поветругубы, не пестреют в степях б у н ч у к и там чернеют фабричные трубы, там заводские стонут гудки. Яно, т чего-то очень захотелось услышать музыку. И он попытался запустить проигрыватель, выбрав из к и п а п л а с т и н а к одну с яркой обложкой, на которой красовались две роскошные кибердевушки в одеждах из латекса. Одна из них держала за хвост черную скалившуюся пантеру. "I'm the future", я будущее, гласила надпись на обложке альбома. Но м е ч т е н е суждено было сбыться. Музыкальный а п п а р а т так и не ожил, как бы ни остервенело сталкер не крутил тумблеры и не нажимал кнопки. Ну и на что ты надеялся, пустынник? В этом доме так же, как во всем городе, все давно мертво. Он с грустью захлопнул крышку п р о и г р ы в а т е л я и вышел на балкон осмотреться. За окном забрезжил рассвет. Ян осторожно бросил взгляд на небо. Там он увидел звезды. Ими был буквально усеян весь небосвод. Это зрелище настолько заворожило сталкера. что он з а л ю б о в а в ш и с ь не сразу заметил черную тень справа. На одном из балконов этажом ниже находилось нечто, то, что показалось ему боковым зрением просто тенью от б р а с ы в а е м о й зданием, з а в и б р и р о в а л о з а д е р г а л о с ь и вдруг н а ч а л о расти, распрямляться до тех пор, пока не уперлась головой в потолочную плиту. Существо как будто было сложено в несколько раз. А распрямившись, повернулась к нежданному гостю и снова застыла в этой позе. в потемках сталкер не смог идентифицировать чужака, но ужаснулся его размером и навыком маскировки. Ян начал отступать обратно в квартиру, надеясь только на одно, что монстр позволит ему убраться во с в о я с и но тот, казалось, уже позабыл о незванном визитере. снова сложился пополам. Застыл, слился с местностью. Может быть, он охотился, з а т а и в ш и й с я в засаде на дичь, поинтереснее, чем человек. А может, Яну все просто померещилось. Как бы то ни было, он вернулся в квартиру, забаррикадировал дверь на балкон, передвинув тяжелый металлический шкаф-сейф, и п р и л е г на диван, как был, в одежде и с оружием в руках. Усталость брала свое. Он наконец начинал засыпать. Вдруг. Смарт-браслет тревожно завибрировал, и голос Евы сообщил: "Внимание, зафиксировано движение в сто метровом радиусе". Ян вскочил на ноги как о ш п а р е н н ы й схватил рюкзак, забросил его на плечи и убедился в том, что его пулемет заряжен. Точка на экране устройства медленно, но верно приближалась.